«Скажите, у, у вас есть геморройные свечи?» «Да». «А подсвечники?» Из разговора двух приятелей. «Прихожу на днях домой, вижу, жена лежит в кровати с каким-то мужиком. Это меня сразу насторожило. Бегу к холодильнику, открываю точно. Пол-литра нет». Не соображая и не видя ничего перед собой, идет по улице пьяный. Сходу врезается в фонарный столб, от удара отлетает, хватается за голову и, причитая, начинает кружиться на месте. Снова идет вперед и снова ударяется об этот же столб. Да, он тихо садится на тротуар. Подожду, когда кончится митинг. А в ресторане один официант говорит другому, кивая на пьяного, заснувшего за столом. Почему ты не выбросишь этого забулдыгу на улицу? А зачем? Каждый раз, когда я его обужу, он мне оплачивает счет. Жена пришла за мужем в пивную. Он возмущен. «В конце концов, это просто оскорбительно! Почему ты всегда идешь сразу сюда? Почему ты не ищешь меня, скажем, в музее?» В бар входит посетитель, и, указывая на мертвецки пьяного человека, говорит бармену, «Мне, пожалуйста, того же самого!» В Петербурге на Анечковом мосту мочится пьяный. Подходит милиционер. «Это что за безобразие? Немедленно прекратите!» «Это ж... Что же получается? б а р о н а м можно, а рабочего человека нельзя!» «Почему это?» А вот прощи надпись — «Отливал барон Клодда». Тьф. Два пьяных туриста нашли в тайге пушку и решили выстрелить в сторону Хабаровска. Зарядили снаряд задом наперед ы пальнули. Вся пушка в д р е б е з г и Одному руки оторвало, другому ноги. Тот, которому ноги оторвало, схватился за голову и кричит. «Елки-палки! А что сейчас в Хабаровске-то делается?» Муж возвращается домой под утро и объясняет жене, понимаешь? Сидел вчера с друзьями, иду домой, и вдруг вижу, земля вся выше и выше, и бац, мне по лбу. Так всю ночь и простоял. Выходит пьяный из ресторана, подходит к таксисту и спрашивает, у тебя в багажник ящик пива и торт поместится? Да. Пьяный подходит к багажнику, открывает его. И засовывает два пальца в рот. «Доктор, спиртное употребляете?» «Пациент». «Нет, только по торжественным случаям». «А что вы считаете такими случаями?» «Когда у меня есть что выпить». «Двое посетителей в баре заказывают пиво. Один из них добавляет. Мне, пожалуйста, в чистой кружке». Официант приносит два пива и спрашивает, кто из вас заказывал в чистой. Милиционер останавливает машину и спрашивает у шофера, который сидит один, почему в машине два водителя, шофер, стоило из-за такого пустяка машину окружать. Идет собрание общества рыболовов-любителей, выступает председатель. Приближается время зимнего лова. Сколько будем брать водки? В позапрошлом году мы брали по одной бутылке на брата, потеряли удочки. В прошлом году брали по две, потеряли автобус. Что предлагаете? Выходит один рыболов. Предлагаю в этом году взять по три бутылки, но удочки не брать и из автобуса не выходить». «Возле общественного туалета стоит негр и писает. Подходит милиционер, как вам не стыдно? Не можете и в туалете этого сделать? Негр с м у щ е н н о Не, нельзя. Там белый господин вино пьет».